Глава шестая. Я больше не мучила Логана расспросами, и сам он тоже ничего не рассказывал. Нет, он не закрылся в себе, просто будто бы считал тему исчерпанной на данный момент наших отношений. Как только слово «отношения» мелькнуло у меня в голове, тут же сделалось слегка не по себе. Я уже давно не вступала ни в какие серьезные связи, желание заводить долгоиграющие романы Мой бывший и последний отбил надолго. Что же теперь получалось? Отношения? Новые? Все было как-то странно, но и незначительно ничего не влекущей за собой связью я, происходящее между мной и Логаном, назвать не могла. Она, это как бы связь, уже переросла за рамки одного раза. Теперь же, когда я слегка заглянула за завесу, в его таинственного прошлого все стало еще определеннее. По крайней мере, так мне казалось в данный момент. Когда зазвонил сотовый Логана, я невольно приподнялась на локте, взглядом выискивая, откуда исходил звук. — Лежи, Блейки, Логан с усмешкой. Мягким. Толчком отправил меня обратно на диван, а сам подошел к одной из коробок, выудил оттуда надрывающийся телефон и ушел в другую комнату, не забыв прикрыть за собой дверь. Я лежала в темноте, зная, что подслушивать нехорошо, но любопытство было сильнее всех правил приличия и обстоятельств. Если бы я хоть что-то могла разобрать в тихом бормотании, долетавшем до меня из-за стены. Шум ливня, не утихавшего уже час, фоном глушил звуки. Положив щеку на ладонь, я лежала и смотрела, как по балконной двери стекают капли дождя, лупившего по стеклу, с каким-то. Первобытным остервенением. Свет от фонаря в проулке проникал в комнату и в купе с потоками воды создавал на стенах причудливый сюрреалистичный узор. Из оцепенения меня вывел звук голоса Логана. Встрогнув, я снова приподнялась на диване практически села, готовая опустить ноги на пол. Теперь беседа велась на повышенных тонах. Интонации у Логана были жесткие и непреклонные. Но опять же я не могла не разобрать ни слова, будто бы Логан говорил низко, но угрожающе. «Я ведь ничего о нем так и не знаю», — подумала я. Но вот странные дела по-прежнему страшно мне не было. Только любопытно. Видимо, у меня окончательно съехала крыша. Любая другая девушка на моем месте уже давно засыпала бы Логана вопросами и не получила бы ни одного ответа. А я ждала, что он откроется сам. И кое-что сегодня произошло. Моя маленькая победа, может быть, и дальше стоило проявлять терпение. В соседней комнате резко стало тихо, а потом прозвучало одно единственное слово. «Хорошо». Вот и все, что я разобрала из его разговора. «Хорошо». Что «хорошо»? Кому «хорошо»? Это «хорошо»? Хорошо ли для меня? По тому состоянию, в котором вернулся Логан, я бы не сказала, что его «хорошо» в действительности было искренним. С чем бы он там не соглашался? Все нормально?» – все же спросила я. Конечно. Улыбнулся он мне одними лишь губами. И сказал это так твердо, что и без пояснений было заметно. Тему лучше не развивать. Логан сел на диван и потянул на себя край одеяла, стаскивая его с меня. «Иди-ка сюда». С хищными нотками, которым я не имела воли противиться, поманил он. Утром я вернулась к себе. По-прежнему через балкон. Логан сказал, что у него есть кое-какие дела на сегодня, да и я спустила в трубу последние сутки, совсем забыв об обязательствах. Прихватив ноут с собой, Другой ноут, а не тот, на котором я писала книги, отправилась в район Болтауна, чтобы там в одной из многочисленных кафешек устроиться у окна и поработать. Будь моя воля, я бы заперлась в четырех стенах, но сама прекрасно понимала, что так можно в один чудесный день вообще забыть о реальной жизни, которая всегда кипела за стенами моей многоэтажки. «Сиэтл, как огромный...» мавской котел бурлил после дождливых суток. Все жители повыскакивали из своих каменных нор и бросились по делам или предавались праздному шатанию. Хотя здесь, в Белтауне было много белых воротничков, высыпавших из офисов во время ланча и создавших давку в кафетериях. Но я приехала пораньше, поэтому мне повезло занять место у окна. А В Бэнк-Бэнк в небольшом семейном кафе на Вестерн-авеню. «Привет, дорогуша, как обычно!» Это был не вопрос, а утверждение. Дороти, хозяйка заведения, поставила. Передо мной поднос с обычным набором кофе, булочки, пара сэндвичей с курицей и апельсиновый фреш. «Спасибо, дорогуша!» — ответила в тон я. И мы обе, протянув друг к другу руки, подвигали пальцами. Будто зажигали огонь между ними. Это было что-то вроде нашего ритуала, вызывавшего улыбку и неизменный смех. Почему-то эта шутка никак не устаревала. — Как у тебя дела-то? — Давно не видела. — Парни что ли, нашла? — хитро прищурилась Дороти. Она мне была кем-то вроде сиэтловской мамочки, хотя по возрасту в нее, если и годилась, то с большой натяжкой. Возраст у Дороти был неопределенный. Ее буйные кудрявые волосы, собранные в тугую гульку, открывали миру круглое лицо с большими теплыми глазами, в уголках которых собрались снопы морщинок. Дороти как-то оговорилась, что лет десять в своей по поле молодости серфила в Азии, вот откуда у нее взялся этот открытый взгляд. Так на мир смотрят только люди, большую часть своей жизни глядевшие в морскую даль. «Может, и нашла», — таинственно прошептала я и, не сдержавшись, прикусила губу, потому что иначе б. глупо захихикала. Но пока, Дор, рассказывать особо нечего. «Все так неопределенно?» — протянула я. Дорати резко окликнули из кухни, прервая наш короткий диалог. «Что за день сегодня такой?» — воскликнула она в сердцах. «Не присесть!» «Не с другом поболтать! Ладно, зови, если что надо!» Подмигнула Дороти и убежала за стойку. Вообще, Бэнк-Бэнк был местом с едой на вынос и самообслуживанием, но мне тут был выписан отдельный кредит на сервис. Взъерошив волосы, я открыла крышку ноута, протяжно выдохнула и приготовилась на несколько часов погрузиться в работу над очередной статьей. Мне было интересно, как там дела у Логана, И я немного жалела, что не взяла номер его телефона и не дала свой. Было бы так приятно ближе к вечеру набрать его и чуть-чуть поболтать, даже если ни о чем. Трясясь обратно на железке до дома, я слушала плеер. Настроение было чертовски меланхоличное. Так оно обычно и случалось в конце насыщенного делами дня. где-то на середине пути я пожалела, что не вызвала такси. Хотелось бы провести дорогу до Тома в относительном одиночестве, чем в компании горожан, спешащих по своим норам, как и я. Как часто оно бывало, музыка уносила меня в свой мир, и я, настроенная, на мелодию принималась фантазировать и подгонять ее под свою жизнь. А Вот и сейчас мысли мои были наполнены локоном. В ушах звучало что-то лирическое и свободолюбивое. И почему-то мне казалось что это про нас. Вагон неожиданно тряхнуло при резком оттормаживании, и я, вынурнув из мысли, поняла, что не совсем вежливо уставилась прямо на парня, сидевшего через пару рядов на противоположной стороне. Парень улыбнулся мне, а я напряглась. Он был смуглым и худощавым, с копной кудрявых волос, в общем, такому бы только в какой-нибудь новомодной группе играть. Небольшой тоннель в его правой мочки мог бы указывать, что так оно и есть. Я коротко улыбнулась в ответ, мол, извини, и отвернулась к окну, не желая продолжать эту игру в гляделке, которую я так неосторожно начала. Прекрасно понимала, к чему это может привести. Это, возможно, несколько лет назад я была более свободна в поступках и могла бы махнуть рукой со словами «а чего такого?». Но я знала, к чему это приводит. Повышенное хоть и ненамеренное внимание к незнакомцам. Тем более в тесном пространстве, тем более в пятницу вечером. Сегодня же была пятница. Когда поезд подъехал к моей станции, я выскочила на платформу и решительно направилась к выходу. Поправив рюкзак на плечах, который оттягивал лэптоп, я устремилась к перекрестку, но не успела. Пришлось притормозить, так как зажегся красный. А волоски на затылке напряглись, когда я почувствовала рядом «Его!» «Того парня из вагона!» Внутри заголосила сирена. «Не смотри на него! Не смотри на него! Черт, Блейк, не смей!» Но я все-таки посмотрела. Повернула голову направо, потому что его лицо настойчиво лезло в мой угол обзора. «Привет!» Парень мне улыбнулся. Вблизи он казался еще моложе. Лет двадцати двух, наверное. Моложе и еще наклее. По крайней мере, усмехался он так, будто ни в чем никогда не знал отказа и был уверен в себе на все сто. «Привет», — отрезала я коротко и отвернулась, сосредотачиваясь на светофоре. «Живешь здесь где-то? Я тебя раньше не видел». «Я тебя здесь тоже раньше не видела». Больше не поворачиваясь к нему, брякнула я и рванула через перекресток, только свет сменился. «Эй, ты торопишься, что ли?» Настойчивый парень нагнал меня. «Типа того». «В поезде мне показалось». «Тебе показалось». Я чуть ли не убежала от него, и, слава богу, он отстал. Я приказывала себе дышать ровнее, а через пару улиц решила сбавить темп. Его намерения явно были больше, чем простой разговор случайных соседей по светофору. «Клеить себя на улице я больше никому не позволю». Хватит с меня непроверенных странных отношений. Внутренний голос тут же зашелся в приступе смеха. — А Логан? Он, что ли, проверенный? — Знаем друг друга без году недели. Но Логан уже был. Дойдя до нашей многоэтажки, я занырнула в соседний магазин за мелочью для ужина, думая, могу ли я соорудить что-то на двоих. Мне очень хотелось верить, что Логан решил все свои дела и уже вернулся. За то время, что мы соседствовали, мне казалось, что он надолго никуда не отлучался. Уже тогда я словно бы кожей чувствовала его присутствие за стеной. А вот такая странная у меня была со-настройка на него. Оказавшись на нашем этаже, я замешкалась у двери Логана, думая, может, позвонить, но ну, потом мысленно махнула рукой, решив, что, воспользуюсь более привычным входом, через наш теперь общий балкон. Побросав пакеты и рюкзак в прихожей, я сразу пошла к балкону. Так не терпелось мне увидеть Логана, и в голове билась мысль, что надо бы нам обменяться телефонами, сколь асоциально бы ни он, ни я не были. Мобильники — великое изобретение, игнорировать которое глупо. Чуть ли не пританцовывая от нетерпения, я подошла к его балконной двери, взялась за ручку и... Ничего. Было закрыто, а жалюзи, обычно поднятые, наглухо опущены. Я нахмурилась и сделала единственное, что мне пришло в голову, постучала. По раме. и потом по стеклу, так как это было, наверное, громче. И снова ничего. Наклонившись, я исследовала окно на предмет просветов между жалюзи и, обнаружив один у края рамы, попыталась вглядеться, что там могло быть в квартире. Но глубоким вечером уже было скорее даже темно, чем сумрачно, а отсутствие света в квартире еще ни о чем не говорило. Луган. Его, в принципе, не особо часто зажигал, предпочитая или врубать на минимум, или обходиться светом от подручных приборов телека, например. Я еще раз подергала ручку, как будто ту каким-то магическим образом могло заесть. Подергала с тем же нулевым результатом. Развернувшись на пятках, решительно отправилась к себе в квартиру и вышла на этаж, где все-таки позвонила в дверь Локона. Самый первый раз он сказал, что открыл мне, если бы я позвонила. Но в этот раз все та же глухая тишина была мне ответом. В соседней квартире действительно никого не было. Моя треклятая настройка мне уже об этом давно сказала. Но нет, я как глупая птица, нечаянно залетевшая в комнату, продолжала биться в стекло при открытом настеж окне. «Наверное, еще не вернулся», — сказала я саму себе. И старательно придавила неприятную мысль, вскользь промелькнувшую в голове.